Таис подумала об Урании. Жрица продолжала. «Служение наших девушек погружает людей в природу, объединяя их со всем живущим, вскормленным Рейки Беллой. В этом счастье и судьба мужа, иного пути не дано богами. Мужи находят себя и делают то, для чего предназначены. Если же они оказываются непригодными, Великая Мать призывает их обратно к себе, чтобы возродить... К жизни лучшими, и мужи идут к ней, не познав горечи старения, в пламенной юности. «Почему ты уверена, что слабеют люди?» — в свою очередь скрывая насмешку спросила Таис, и жрица вдруг рассмеялась. «Посмотри еще раз на облик Кибеллы Реи в древней статуи, и поймешь, что только ненасытное желание может искать такой образ» и только необычайная сила и крепость может надеяться быть ее парой. Тайс вспомнила необычайную мощь в пределах гармонического сложения излучаемую статуей Рэи и не смогла возразить. «А где живут черные и красные?» спросила она, меняя тему. «Они не покидают храма, пока молоды. Нередко они выходят замуж за немаленьких... «Людей или странствуют, занимая высокие должности в других не менее значительных храмах Реи. «В определенные дни месяца они ходят купаться на священное озеро. «И горе тем мужам, какие окажутся нарушителями их покоя. «А если встретится женщина?» — Гетера сообразила, о каком озерке идет речь. «С женщиной нечего делать». «Лишь в том случае, если несчастная нарушила чистоту священной воды, ее ждет смерть». «А жрицы живут там?» — поспешила спросить Таис, показывая на южное крыло храмовой постройки, плоская крыша которого приходилась на уровне пола главного храма. «Ты угадала. Хочешь посетить их?» «О, нет». «А что находится в северном крыле?» Снова дикий блеск мелькнул и угас во взгляде жрицы. «Туда я и хочу повести тебя на закате. Но прежде ты принесешь клятву на алтареке реи клятву молчание. Древние тайны Великой Матери сохраняются нами. Обряды незапамятных времен, перенесенные сюда тысячелетия назад из Ликаонии и Фригии, дают силу служителям Ашторит» святилище совершенно безлюдном в этот час Гетера поклялась хранить тайну. Хозяйка храма налила ей напитка. Тайс отступила с опаской. «Не бойся, это не вчерашнее. Тебе понадобится мужество, когда увидишь тайну. Помни, что великая мать — владычица зверей». Последние слова, сказанные напряженным шепотом, вселили в Гетеру неопределенный страх. Она выпила чашу залпом.